Глава двадцать четвертая. Дуны нападают. Наступил вечер. Джереми не стал рассказывать о результатах своей поездки, пока женщины были рядом с нами. Потом мы, как водится, ушли в укромное место, и там я узнал от Джереми все как есть, однако перед этим он предупредил, что Лорна ничего не должна знать о его делах, и я согласился, что так оно действительно будет лучше. Мастер Стиглс горестно посетовал на погоду, сказав, что все это время она пакостила ему как могла, испортив все дороги на много миль вокруг. Ему понадобилось целых восемь дней, чтобы добраться из Эксотера в Плимут, где он нашел только батальон одного из королевских конных полков и две пехотные роты. Однако у командиров был приказ не покидать южного побережья Англии, и потому, при всём своём желании дать хороший урок дунам, они, то есть командиры, не посмели передвинуть свои части вглубь материка. Посоветовавшись, они дали Джерреми в напарники того самого солдата, которого потом застрелили дуны. Тогда Джерреми обратился в городские советы графства с просьбой позволить ему использовать местное ополчение. Однако чиновники, зная, как трудно будет собрать людей в такое время года, предпочли отказать Джерреми Стиглзу, выдвигая при этом любые мыслимые и немыслимые доводы. Кроме того, деванширцы утверждали, что бедджворти протекает по территории Сомерсета, а люди из Сомерсета кивали на деваншер. Слушая жалобы Джеррами, я тоже кивал, с искренним правдосочувствием, потому что в этом хитроумном вопросе обе стороны были и правы, и неправы одновременно. Граница двух графств проходит как раз по Бэдджворти. Дабы прекратить бессмысленные прения, мастер Стигглс предложил обоим графствам объединить свои усилия и сокрушить банду разбойников, позорящих и грабящих земли по обе стороны Бэдджворти. Не признавая никаких географических условностей, тут возразить было нечего, однако ни одно из вышеупомянутых графств не пожелало выступить первым. Вот почему представитель короля вернулся без единого солдата, заручившись только обещанием, что ему дадут в помощь две сотни человек, когда дороги чуть подсохнут. Тут только мне стало жаль, что я не задержал Тома Фаггуса, потому что с его умом и храбростью он стоил полудюжины таких, как мы. Я рассказал мастеру Стиглзу, в каком положении мы тут все оказались в связи с тем, что я перевез на ферму Лорну Дун, а также рассказал все, что вообще знал о Лорне. Джереми Стиглз согласился со мной, что в таком случае нам нечего и надеяться на то, что разбойники не попытаются штурмовать ферму, особенно теперь, когда они точно знали, что Джереми вернулся в Плаверс-Барроуз. Он похвалил меня за то, что я спрятал все зерно в таком месте, где дуны днем с огнем его не сыщут, и посоветовал немедленно укрепить все входы в дом и выставить на ночь караул. «Срочно отправляйся в Линмут и приведи оттуда солдат для охраны фермы», сказал он в конце нашей доверительной беседы. «Я так и сделал». Зная, что долины по-прежнему затоплены, я решил двинуться той дорогой, что проходила через холмы. Выйдя из дома и пройдя вниз по течению Лин, я нашёл отмель и заставил коня переплыть это место. Здесь иногда можно вообще перейти на другой берег пешком. Я увидел, что все долины, уходящие в глубь материка, превратились в русла широких рек, а по правую руку от края до края, насколько хватало глаз, ревело и бушевало море. Я стал спускаться с холмов в направлении Линмута, и тут вдруг на меня напал великий страх. Мне показалось, что мое путешествие было напрасным. Лин ревела и пенилась, ломая о скалы вековые стволы, а деревянный пешеходный мостик был уже давно снесен. Те, кого я искал, наверняка находились на той стороне взбесившейся реки. Пройдя берегом бурного потока, Я вышел на песчаный пляж, и вдруг, о счастье, на другой стороне реки я увидел какого-то человека. И хотя он наверняка не понял ничего из того, что я ему кричал, ревущая река заглушала каждое слово, но я всё же дал ему понять, что хочу переправиться на ту сторону. Он позвал на помощь другого человека и с его помощью столкнул в воду лодку. Затем они вышли далеко в море, обогнули устье взбешённой реки и причалили на моей стороне. Тот другой представился сержантом Блоксомом, старшим помощником мастера Стиглза. После того, как я объяснил, в чём дело, он вернулся назад и привёл с собой товарищей, при оружии, но без лошадей, потому что лошадей они вынуждены были оставить на месте. Всего собралось 4 человека, что, конечно, было не так уж много, но и то, слава богу, хоть какая-то помощь. Заручившись поддержкой мужественных парней, я заторопился обратно, а ополченцы двинулись пешком, но не той же дорогой, а вверх по течению Лин и перешли реку вброд напротив Вережской пустоши. Парни сделали большой круг, поэтому я прибыл в Плаверс-Барроуз на 2 часа раньше их. Они же подняли на холме флаг про сигнале в двух своих часовых, которые вскоре прибыли и присоединились к ним, и таким образом, под дружьём оказалось уже 6 человек. Хорошо, что я вернулся быстро, как только мог, потому что когда я вошёл в дом, там царило великое смятение и всеобщий страх. Я спросил, что случилось, и Лорна, сохранившая хладнокровие больше других, ответила, что во всём виновата она одна. Вот что она рассказала. Вечером она сошла по Косагору в сад, чтобы посмотреть, как распускаются её гиацинты. Лин кипела и пенилась, заливая берега. Лорна шла близко к кромке воды, как вдруг с другой стороны грянул выстрел. Пуля впилась в мягкую землю прямо у ног Лорны. Лорна в страхе упала на траву, не в силах крикнуть или пошевелиться. И тогда из-за кустов вышел Карвер Дун и сказал низким голосом, спокойно и самоуверенно, — На этот раз я промахнулся, намеренно и по своей воле, но если ты завтра не вернешься в долину, помни, смерть твоя здесь, видишь, вот здесь, и она тебя уже заждалась. и он указал на ствол карабина, а затем повернулся и пошел прочь, ни разу не обернувшись. «Ну что ж», — подумал я, выслушав рассказ Лорны, — «значит, война объявлена. И мы стали готовиться к ночной атаке, выставив для нашего маленького, но прожорливого гарнизона свинину, ветчину и баранину, а также выкатив из погреба бочонок сидра». Перед тем как девушки ушли спать, Лорна пришла к матушке и стала просить, чтобы мы разрешили ей вернуться в долину Дунов. Девочка моя, разве тебе у нас плохо? спросила матушка с великой нежностью, потому что давно уже стала относиться к Лорне как к собственной дочери. Ах, нет, что вы, мистре Срит, что вы? Я в жизни не знала такого мира и покоя, и такой доброты. Пока я оказалась у вас, и я не могу ответить вам чёрной неблагодарностью, ввергая вас в пучину бед, позвольте мне уйти. Вы не должны платить столь высокую цену за моё счастье. Деточка моя дорогая, мы ничего не платим, возразила матушка. Да, нам нынче грозит опасность, но поверь, не только из-за тебя, спросил Джон, а он тебе скажет. Он у меня великий политик, а это дело и есть самая настоящая политика. Лорна пришла ко мне, и я прочёл в её взгляде тысячу вопросов. Я не стал отвечать ни на один, заметив лишь, что если атака состоится, то атаковать нас будут вовсе не из-за неё, и что если ночью она услышит шум, пусть укроется с головой. зажмурит свои прекрасные глазки и постарается уснуть. Разве нельзя избежать сражения, спросила Лорна. Полагаю, никакого сражения не будет, ответил я. Но если мои расчёты не оправдаются, что ж, будем драться. Хочешь, я тебе скажу, Джон, что я обо всём этом думаю? Хоть впрочем, это всего лишь мои фантазии. Так что, может, не стоит мне. Нет, отчего же, дорогая. Я выслушиваю тебя с интересом, ведь ты читаешь Дунов как открытую книгу. Тогда подумай вот о чём. Ты знаешь, вода в реках поднялась нынче выше обычного. Долина Дунов сейчас наверняка затоплена, и все дома оказались в воде. Понимаешь, к чему я клоню? Ах, ты хитреуга. Ах ты моя маленькая лисичка. А мне-то глупому это и в голову не пришло. Ну, конечно же, это так и по-другому и быть не может. Вода, скопившаяся во всём Бэдджвортском лесу и в долинах, расположенных выше него, громадные завалы тающего снега в самой долине, всё это может выйти только через один проход, через мой знаменитый гранитный жёлоб. Значит, долина ушла под воду по меньшей мере на 20 футов. Да. Много ещё есть на свете недогадливых людей, Лорна, но самый недогадливый из них перед тобой. Спать в этот вечер мы отпустили наших женщин довольно рано. С нами остались только Гвенни Карфикс и старая Бетти. Они могли пригодиться. при условии, что до того времени они не успеют повздорить. После разговора с Лорной опасений за исход нашего дела у меня почти не осталось. Пока дома Дунов затоплены, вряд ли они пошлют против нас больше восьми, в крайнем случае 10 человек. На ферме их встретят 8 человек, включая меня и Джерри Мистиглза, причём все хорошо вооружены, да ещё плюс трое наших работников. Да ещё приходский священник и местный сапожник. Эти были вооружены серпами и вилами. Господи, чего бы я только не дал, чтобы сойтись в эту ночь с карвером Дуном и расчитаться с ним за всё. Я не собирался оставаться в доме или ходить дозором вокруг него, и потому спрятался в скирде, стоявшей на направлении, откуда вероятнее всего должна была последовать атака Дунов. Долго я сидел в стогу сена, держа на готове свое лучшее ружье и положив рядом здоровенную дубину, а затем тяжкий сон из-под тишка навалился на меня, и, несмотря на все мои благие намерения, я крепко уснул. Не похоже было на то, что разбойники атакуют усадьбу до восхода луны, потому что передвигаться во тьме по долине, залитой водой, слишком опасно. И все же уснуть в засаде, устроенной дуном, С моей стороны это было непростительное оплошностью, и Донн наверняка ижарил бы меня живьём в том же стогу, если бы в эту ночь Лорна не последовала за мной. Она чуть коснулась моей руки, и я, схватившись за дубину, вскочил как встрёпанный, готовый сокрушить на своём пути кого угодно. Кто это? ошеломлённо воскликнул я. Джон, дорогой, Это меня ты собрался ударить этой штукой? раздался рядом любимый голос. Осторожнее. После твоего удара я уже никогда не оправлюсь. Это ты, моя девочка, сердце моё, преисполненное нежности, застучало, казалось, на всё округу. Это ты не слушаешься меня и не спишь по ночам. Немедленно в дом. Спи и ни о чём не думай. Но разве я смогу уснуть сейчас, когда тебя могут убить под моим окном? К тому же сейчас самое время ждать беды, потому что луна уже взошла. Если дуны решились на злодейство, они наверняка уже в пути. Лорно, как всегда, была права. Луна действительно сияла высоко в небе, высвечивая все окрестные долины, затопленные водой. Дальнейший сон означал верную гибель, причём не только для меня, но и для всех нас. Часовой позади дома спит крепким сном, продолжала Лорна. Гвенне сказала мне, что он храпит уже 2 часа. Я полагаю, пусть лучше девушки стоят в карауле, они не так устали, как мужчины. Угадай, где сейчас малышка Гвенни? Она на вершине дерева. Оттуда прекрасно видно, что делается в округе на расстоянии до полумили. Как только дуны появится, она немедленно даст нам знать. "Стыд-то какой!" возмутился я. "Мужчины спят, а девушки становятся солдатами. Ступай в постель, дорогая, а я постараюсь больше не клевать носом. Чем дольше ты пробудешь в доме, тем вернее я тебя уберегу". Пусть тебя убережёт Господь, любимый, сказала Лорна и побежала домой. Я закинул карабин за плечо и решил не присаживаться и уж тем более не ложиться до самого утра. Мне было стыдно за свою бесполезность. Я обошёл стога, заглянул на конюшню и было собрался окликнуть Гвенни, но это воструха уже успела слезть с дерева и предстать передо мной. Дуны, 10 человек переправились через реку, затараторила она. Сейчас крадутся вдоль живой изгороди. Кабы мне ружьё, я бы залегла у ворот и подстрелила бы ихних не как не менее трёх молодых человек. Ладно, хватит болтать гвенни. Живодуй домой и предупреди мастера Стиглза и остальных ребят, а я останусь тут и по караулу стога. Разбойники, сняв ворота с петель, вошли в усадьбу так спокойно, словно их сюда пригласили. Они тут же открыли конюшню и, выведя оттуда наших добрых лошадок, поставили на их место своих, не кормленных и схудавших. В этот момент я заметил наших солдат, ожидавших в тени дома сигнала открыть огонь. Джереми Стиглс, делая предостерегающие жесты, сдерживал нетерпение подчиненных и, чтобы действовать наверняка, когда противник подойдёт поближе. Эй вы, твари ленивые, донёсся глухой голос Карвера Дуна. Двое вперёд. Посветите нам, когда мы начнём резать им глотки. Запомните одно: любого, кто дотронется до Лорны, убью на месте. Она принадлежит мне. Здесь есть ещё две девицы. С ними делайте всё что угодно. Да, кстати, мамаша, я слышал, по-прежнему довольно аппетитная бобёнка. Долго мы терпели обиды этих крестьян. Убивайте всех: мужчин, женщин, детей, а потом сожжём это проклятое место дотла. Пока он говорил, я поднял ружьё и прицелился прямо в его сердце. Вот он. У меня на мушке. Весь в моей власти. Нажму на курок, и нет Карвера Дуна. Был да вышел весь. Ну, что ж я медлю? Чего жду? Но хотите верьте, хотите нет, не смог я нажать на курок. Не смог и всё тут. Никогда не отнимал я жизни у человека. никогда не наносил ему телесного ущерба, не считая пустяковых синяков во время борцовских состязаний. И потому я опустил карабин и приподнял дубину, считая, что её удар будет более милосердным. В это время двое молодых разбойников двинулись с горящими факелами к тому месту, где стоял я. Один, остановившись в ярде не более от меня, собрался было поджечь стог, и пламя его факела выхватило меня из темноты. Не раздумывая, я ударил его дубиной по локтю, и ясно услышал, как хрустнула сломанная кость. Взрев от боли, разбойник выронил факел и упал на землю. Напарник его всё ещё не видя меня и не понимая, что происходит, с удивлением озирался вокруг. И тогда я, вырвав факел из рук второго разбойника, ударил его этим факелом прямо по физиономии. Он бросился на меня, но я одолел его одним борцовским приёмом, который знал с детства, и сломав ему ключицу, уложил его. Этот небольшой успех так воодушевил меня, что я уже хотел было выйти из укрытия и вызвать на поединок Карвера Дуна, однако вовремя вспомнил, что сей джентльмен отнюдь не благородный рыцарь, и в ответ на мой вызов попросту пристрелит меня. Что вся моя сила против силы свинца и пороха? Кроме того, я вспомнил про своё обещание Лорне, кто её защитит, если негодяй разделаются со мной. Пока я колебался, внезапный шквал огня озарил наш дом, и густой коричневый дым навис над полем сражения. Это шестеро солдат дождавшись, когда дуны, освещаемые лунным светом, подойдут как можно ближе, разом открыли огонь по приказу Джерреми Стиглза. Двое негодяев тут же упали, сражённые наповал, остальные замерли каждый на своём месте, не зная, что предпринять. О такой встрече они не помышляли ни сном, ни духом. Доле оставаться в своём укрытии я уже был не в силах. Я вышел из-за стога, перебежал через двор, И двинулся к самому карверу Дуну, которого узнал по его громадному росту. Я схватил его за бороду и воскликнул: "И ты ещё называешь себя человеком?" Разбойник остолбенел. Никто и никогда за всю его чёрную жизнь не осмеливался ни то, чтоб поступить, но даже взглянуть на него так, как я. Никто не помышлял о том, чтобы встать с ним вровень и уж тем более одержать над ним верх. Зрев от ярости, он выхватил из-за пояса пистолет и направил его на меня, но я тут же выбил оружие из его рук, пистолет отлетел в сторону. "Карьердун", проговорил я, едва сдерживая гнев. "Запомни, что я тебе скажу. Ты оказался в дураках, потому что не ставил меня и в грош. Ты опытнее, хитрее и своротливее меня. И тут мне за тобой не угнаться". Но за то я мужественней тебя. Ты злодей, ты подлец, ты грязь человеческая. Вот и лежи в грязи, там твоё место. С этими словами я сделал подсечку и в мгновение ока уложил врага на обелопатке. Видя своего атамана в столь плачевном положении, остальные разбойники бросились на утёк, но один из них опомнился и выстрелил в меня. Часть разбойников села на лошадей до того, как подоспели наши люди, другая часть дала тягу пешим ходом, и среди этих последних оказался и Карвер Дун, который живо вскочил и с проклятиями припустил за остальными, в то время как я ощупывал небольшую рану, что получил от выстрелившего в меня разбойника. Можно было подводить итоги. Мы захватили шестерых разбойничьих лошадок, и двух молодых пленников, тех, что я подстёрёг возле стога. Ещё двоих дунов мы похоронили позднее на сельском кладбище, не отслужив по ним никакой службы, и они упокоились навек без всяких надежд на царствие небесное. Я горячо помолился Богу, благодарный за то, что не я сопроводил их на тот свет, ибо считал и считаю, что отнять жизнь у ближнего своего независимо от того достоин он смерти или нет есть на этихчайшее бремя из всех какие только могут лечь на человеческую совесть Джеррами не стал испрашивать у властей официальный ордер на арест и своей властью решил отправить наших пленных в Тонтонскую тюрьму Я предложил ему отпустить их на свободу взяв с них слово что они станут на пути исправления На что мастер Стигл сбуркнул, держи карман пошире. К утру за дунами пришел конвой. Солдаты проводили их в Тонтон, где их вскоре и повесили. На следующий день мы получили с побережья столь сильное подкрепление, что не только перестали опасаться новой атаки, но уже и сами начали подумывать о том, чтобы напасть на дунов, не ожидая, когда подойдет еще и ополчение. Однако нам пришлось бы драться по колено в воде, и потому мы сошлись на том, что следует дождаться, когда вода сойдёт совсем, а до той поры установить неусыпное наблюдение за долиной Дунов.